Окончание. Больница управления общественной безопасности Пекин. 6 мая 1991 года. Мой дорогой Мао! Месяц, когда я это пишу, май! Так сообщает мой ежедневник поведения с моим именем и моими так называемыми преступлениями, которые висит у двери моей камеры. Лето уже началось, в саду цветут пионы, скоро распустится лотос, и воздух наполнится его богатым ароматом. В конце лета исполнится 15 лет, как я в тюрьме. То, что это время тянулось медленно, и то, что оно отразилось на моём здоровье, несомненно. Но я выдержала, потому что была благоразумна и старалась всегда чем-то заниматься. Просыпаясь, часто в неурочный час, я достаю одно из твоих стихотворений или отрывок из твоих цитат и перечитываю его, пока не прогоню преследующих меня призраков». Потом я читаю Маркса или Ленина, которые заставляют мой разум усердно работать, хотя я должна сказать, что твои труды сильнее в этом отношении. Одно твое предложение превосходит сотню их. В таком месте, как это, легко утратить взаимопонимание со своим телом и позволить ему деградировать я намерена поддерживать с ним тесный союз. Поэтому, как только встаю с постели, я провожу у раковины не менее 20 минут, омывая интимные части тела, протирая лицо и полоща горла. Я не буду носить грязную одежду. Прежде чем положить ее рядом со мной, ее должны проветрить, вычистить и избавить от пятен. И прости за мнимую суетность, но мне не нужен особый случай, чтобы поправить прическу и нанести каплю духов на запястье. Я делаю это и в обычный день. Поддерживать порядок в комнате — тоже моя обязанность. И я, 77-летняя жена Великого Спасителя Китая, Не слишком горжусь тем, что встаю на колени и драю пол, как когда-то в детстве в деревне. Когда я убеждаюсь, что протёрла все углы и пыли больше нет, проверка проводится ежедневно, я час занимаюсь тайцзетюань, один из видов ушу, форма щадящих упражнений и подвижной медитации в надежде, что это заставит мои кишки двигаться, хотя обычно они мне не поддаются. Из-за недостатка грубой пищи в рационе у меня часто бывают запоры, и мне приходится напрягаться. Нередко я вынуждена помогать себе пальцами и мылом. Экспериментируя над моими страданиями, они любят менять время приема пищи, сдвигая его на час в ту или другую сторону, а иногда и вовсе меняя распорядок, чтобы я ужинала на рассвете, а завтракала в полночь, и тем самым не давая мне войти в здоровый человеческий ритм. Поэтому часто случается, что после физических упражнений я не получаю обеда, что вызывает ужасные муки, и не оставляет мне иного выбора, кроме как лечь и восполнить силы сном. Такой вынужденный, неестественный сон лишает меня ночного отдыха. Кроме того, он наполнен изнурительным повторением моих дневных видений, и, просыпаясь после полудня, я чувствую себя отяжелевшей и не в духе. Успешное опорожнение немного облегчает мою участь, но я делаю попытку только если уверена в успехе, потому что повторная неудача может еще больше омрачить мое настроение и привести к геморрою. По вечерам я делаю кукол. Моя обычная производительность — одна кукла в три дня или около двух в неделю. По моим подсчетам, с момента ареста я изготовила их более тысячи. Мне хочется думать, что всех этих кукол раздали рабочим семей Пекина и что дети с волнением находят мои инициалы на внутренней стороне маленьких униформ. Хотя, возможно, их бросили гнить на складе, сожгли на костре или разобрали и вернули мне под видом нового материала. С этими ублюдками ничего наверняка не знаешь. В прошлом году я сделала перерыв в работе над куклами, чтобы написать мемуары. Мне надоело публичное бесчестие, которому они с жестоким удовольствием меня подвергают, и я захотела исправить память о себе раз и навсегда. Но когда я села и оглянулась на свою жизнь, то увидела как неужасно это признавать, лишь бесформенный хаос. Я обнаружила, что хотя я могла с некоторой точностью предсказывать будущее, это вполне возможно, если человек достаточно информирован об элементах капиталистического дерьма, которое образует настоящее. О прошлом думать было безумно приятно. Подобно огромному савану оно казалось смутным и далеким, и нельзя было сказать, каким оно было на самом деле. Тем не менее, я была настроена решительно. Я сочла, что не успокоюсь, пока не верну себе истину, которая, как я знала, существует. Я работала интенсивно и упорядоченно. Я прилагала усилия и была поглощена работой. Вспоминая, я напрягала все нервы. И всего за пару недель мне удалось написать 50 или 60 страниц. Но потом, когда я сделала паузу, чтобы пересмотреть работу, обнаружила, что недовольна своими усилиями. «Я очень люблю хорошо сделанные вещи» и мне пришлось признать, что со своей задачей я не справилась. К моему ужасу я выписала свою жизнь такой обычной, что она стала недостойной коммуниста. Я изобразила свой опыт уникальным и по этой причине не имеющим ценности, поскольку он не может быть сведен к общему опыту людей». Поэтому я все уничтожила. Я разорвала страницы на мелкие кусочки и горстями спустила их в унитаз. Они были в ярости, когда узнали, что я это сделала. Они хотели получить законченную рукопись даже больше, чем я. Она была бы решением проблемы, которую они не знали, как решить. Готовая рукопись обязательно должна была содержать что-то, что можно было бы истолковать как признание вины. И как только они получили бы это, мою вину, они смогли бы наконец от меня избавиться. То, что я отказала им в лицензии на собственную казнь, что пробудило в них мстительную ярость, Они кричали, проклинали, плевались приказами побить меня палками с бычьими хвостами. Они приходили в мою камеру в любое время суток и били меня по голове рулонами бумаги. «Иди сюда, ведьма», — говорили они. «Садись и пиши. Ты должна избавиться от всего плохого. Ты должна очиститься от скверны». И я всегда делала так, как они говорили. Я очищалась на их бумаге и возвращала ее благоухающей моей рвотой и моим дерьмом. Никогда они не получат от меня того, чего хотят. Это объясняет, дражайший мой, почему в этом письме я не делаю свою каллиграфию видимой, почему я не позволяю перу касаться бумаги, А рисую в воздухе прямо над ней. Почему, паря и танцуя пером, я выстраиваю свои иероглифы в тайные линии, начиная с верхней части страницы, когда я дохожу до ее конца, как диктует старый стиль. Я делаю это не на показ. Я не сумасшедшая и не притворяюсь ею. Мои действия не притворны. Они задуманы для того, чтобы мою самокритику не увидел тот, кто может неправильно ее понять или использовать против меня. Кто угодно, то есть любой, кроме тебя. Пожалуйста, не пугайся, что я плачу, когда пишу. Пусть мои слезы тебя не тревожат. Так бывает, когда женщина отстраняется от людей, парадов и борьбы в политических верхах, приходит в свой внутренний мир и понимает, что там, хотя сейчас может казаться и иначе, ей не суждено всегда быть одной. Скоро, когда буду в состоянии, я смогу встретиться с тобой на небесах, где, надеюсь, наша встреча будет такой, какой и должна быть встреча, Между тобой и мной после всего, что произошло. В последние годы между нами разверзлась пропасть, а сейчас она увеличилась еще больше. Пропасть, что отделяет живых от умерших. Конечно, нет такой пропасти, которую нельзя было бы преодолеть при наличии силы воли, но прежде всего — Мой долг — убедиться, что я провела тщательный анализ и очистилась во всех отношениях. Я должна предстать перед тобой чистой, ибо только на чистом листе, свободном от всяких черт, можно вывести самые свежие и прекрасные символы, нарисовать самые свежие и прекрасные картины. Примечания автора: Сестры Мао, произведение художественное Дзянцин, Лина, Имельда Маркос, Сяо Даньгуй, Нэнси Ван и Мао Цзэдун, какими они появляются в романе, во всех аспектах являются фигурами вымышленными. В отличие от западного порядка именования «имя-фамилия», китайские имена произносятся в виде «фамилия-имя». Я следовал этому принципу на протяжении всего романа. В большинстве случаев я использовал полные имена китайских персонажей соответственно тому, как к ним обращались бы в Китае. В нескольких случаях я отступал от этого правила, чтобы создать особый эстетический эффект. Во всех случаях я позволил себе называть Мао Дуна просто Мао, потому что именно так его знают во всем мире, а также потому, что, как мне показалось, сокращенный вариант делает прозу более энергичной. «Восточный ветер» Это смесь идей, связанных с несколькими европейскими театрами 20 века. Московским художественным театром, Берлинским ансамблем, театром Юнити и театральной мастерской в Лондоне, театром Дюсалей в Париже и театральной лабораторией в Аполе, Польша. Коллектив Warehouse и Body Art Doris навеены различными международными театральными группами и перформанс художниками, работавшими начиная с 1960-х годов, в первую очередь живым театром, группой Welfare State International, театром Угнетенных, Гильермо Гомесом Пеньей, Ханной Уилки. Адриан Пайпер, Мариной Абрамович, Джан Хуанем и Олегом Куликом. Лондон-Карлтон — это выдуманное место, соединяющее черты театров Вест-Энда. Одеон отсылает к одноименному театру в Париже, хотя имеет к нему лишь косвенное отношение. Комплекс — это репрезентация правительственного комплекса Джуннаньхай, Пекине. Не в последнюю очередь потому, что Джун закрыт для публичного посещения, детали его здесь выдуманы. «Трибунал Син Сун» — вымышленное произведение. Все остальные пьесы, упомянутые в романе, существуют в действительности. Главы 17 и 18 содержат цитаты из фрекин Юлии» Августа Стринберга. Все они взяты из перевода Майкла Мейера, хотя я внес некоторые изменения в его язык, чтобы приблизить его к тону романа. Поэтические строки, процитированные в главе 13 являются переводом стихотворения Мао Цзэдуна «Бессмертные» 1957 год, сделанным в рамках проекта Maoist Documentation Project, но в моей обработке. Цитата из Идзин ⁇ слегка адаптированный текст из издания Пингвин 1989.